Глава 8. Челси. Если вам ваш день покажется бедным, не вините его, вините себя. Скажите себе, что вы недостаточно поэт. Вызовте его сокровище, ибо для творящего нет бедности. Нет такого бедного без различного места на земле. Райнер Мария Рике. Письма к молодому поэту. Случайный попутчик с восхищением рассматривавший в вагоне метро Элен никогда бы не подумал, что она художница. Тем более он не распознал бы в этой девушке работницу одного из заводов оборонной промышленности, которая едет красить циферблаты для приборных панелей самолетов. Элен выглядела невероятно модной: волнистые рыжие волосы до плеч со стрижкой боб, подхваченные с обеих сторон пластиковыми заколками с магаритками, губы. Накрашены ярко-красной помадой тонкие брови и согнуты безупречными дугами. Одета тоже по последней моде: пышная, как балетная пачка юбка и широкий ремень. А под него заправлена тонкая водолазка и весь наряд подчеркивает маленькую грудь, тонкую талию и гибкое тело. На первый взгляд девушка выглядела мила и очаровательно, но вполне традиционно в стиле модного женского журнала. Но второй брошенный из подтишка взгляд, скорее всего, заставил бы любопытного пассажира, сидящего через проход от Елен, засомневаться. Может, эта молодая модница совсем не таким кажется? Вот, например, она уткнулась носом и с явным увлечением читает "В поисках утраченного времени" Марселя Пруста. В тот год Елен по дороге на работу и обратно одолела все 7 томов этой книги. А когда девушка, явно придя в восторг от особенно витиевато закрученной фразы, приподнимала скрещённые ноги, все предыдущие мысли о традиционности её образа развеивались как туман. Папучек видел, что вместо общепринятых капроновых чулок и туфель на устойчивых каблуках, как у остальных женщин в вагоне, Элен надела эпотажные синие колготки. А будто она была поразительные замшевые туфли фиолетового цвета с ремешками и на высоченных каблуках Подруга Элен Эдит Слос, типичная девушка из Челси, называла её образ элегантным уличным стилем даунтауна. Элен он подходил идеально. В двадцать три года Элен жила в самом сердце богемного Челси, в мире персонажей еще более эксцентричных, чем даже те, которые населяли обожаемый Ли район Гринвич-Виллидж. Эти сообщества постоянно пересекались друг с другом на открытиях выставок и перформансах, а по вечерам составлявшие их художники встречались в кафе, где спорили об искусстве или о Гитлере за чашечкой кофе. Однако на чердаках между восьмой и шестой авеню, на двадцать первой, двадцать второй и двадцать третьей улицах жили авангардисты, которых намного легче было бы представить где-то в военном Берлине или, скажем, в Нью-Йорке XXI века, нежели на Нижнем Манхэттене 1943 года. С этими поэтами, художниками, скульпторами, танцорами, композиторами, фотографами, писателями и простыми прожигателями жизни Элен познакомилась через Билла. Они образовывали маленькое тесное сообщество жителей ветхих чердаков в квартале, покинутом другими, нормальными обитателями. Туда входили люди самых разных возрастов, национальностей и сексуальной ориентации. Они были с головой увлечены каждым своим искусством и помогали друг другу наслаждаться жизнью, насколько это только было возможно в те мрачные времена. Именно в их кругу Элен развивала навыки общения. Билл, Горки и Грем учили её живописи. Но военные годы друзья из Челси поделились с ней важными уроками касательно самой жизни. И это немало помогало ей в дальнейшем. женщину, которая из-за своей способности уживаться с другими людьми, впоследствии станет объектом для постоянных сплетен и зависти, сформировали два жизненных опыта. Первым было наблюдение за тем, как её мать тащили в машину, чтобы поместить в психиатрическую лечебницу за неспособность соответствовать роли, отведённой ей обществом. Вторым опытом стало открытие, сделанное благодаря художникам и интеллектуалам Челси. Никакого чёткого распределения ролей в обществе не существует. Элен, как и все эти люди, могла строить свою жизнь по собственному выбору. Личность Ли, как взрослого человека, зарождалась в борьбе за выживание в трудные годы Великой депрессии, а личность повзрослевшей Елен формировалась в Челси в бурные дни абсолютной свободы и активного интеллектуального обмена. Улицы стали для нее университетом, а люди, которых она встречала в самом начале взрослой жизни, ее учителями. Сказал племянник Элен художник по имени Клей Фрид. И хотя девушка в своей компании была младшей, она довольно быстро начала в ней доминировать. Эдит Шлос даже назвала Элен королевой чердаков. Я была полным нулем, молчаливым ничтожеством. Так описывала себя Елен на тот момент, когда она впервые встретилась с писателем и композитором Вирджелом Томсоном. Ей предстояло познакомиться с целой когортой выдающихся личностей, образованных и умудрённых опытом. И Вирджил был одним из них. Он служил главным музыкальным критиком в New York Herald Tribune. Томсон встречался или работал с такими великими людьми, как Жан Кокто, Игорь Стравинский, Эрик Сати и Джеймс Джойс. А еще он написал вместе с Гертрудой Стайн оперу «Четверо святых» в трех актах. Элен довелось слушать это произведение подростком, и оно очень ей понравилось. Встретившись лично с одним из ее создателей, девушка испытала нехарактерную для себя робость, но лишь на мгновение. Хотя Томпсон был вдвое старше ее, позднее Элен будет называть его одним из самых близких друзей того периода. Она обожала композитора за галантность и остроумие, сам он описывал себя как нахального, но классного, из-за способность бросить вызов устоям общества. Его любовником был художник Морис Гроссер. Но главный урок, который он преподал Елен, и который она в полной мере применит к собственной жизни, заключался в возможности выступать в разных ипостасях, например, критика или журналиста, но в первую очередь всегда оставаться художником. Была жизнь, и отдельно от неё существовало искусство. И к счастью для Елен, стремившейся попробовать силы во всём, они не исключали друг друга. А вот художник и искусствовед Ферфилд Портер был полной противоположностью Томсона. Если второй хватался за шансы, предоставляемые жизнью обеими руками и упивался ею, то первый напротив, наблюдал за её течением тихо и вдумчиво. Лишь после долгих размышлений он мог претендовать на то, чтобы использовать частицу реального мира в искусстве. Фэрфилд был первым человеком из Гарварда в окружении Элен. Нет, он не был единственным из ее знакомых, кто учился в этом университете, но он один выглядел так, как подобало такому человеку. Ортер, его жена поэтесса по имени Анна и их пятеро детей поселились на чердаке в Челси незадолго до знакомства с Элен. Ферсильд, как и она, днём работал на военном заводе, а по вечерам учился живописи. Мужчина присоединился к постоянному потоку посетителей, жаждавших попасть в мастерскую Де Кунинга. Он приходил к Биллу за секретами ремесла, а к Элен, чтобы поделиться сделанными на этом пути открытиями и поговорить о них. Высокий, похожий на мальчишку и напористый, портер носил довольно поношенный пиджак фиолечку и галстук. он даже творил в галстуке. Человек, изменивший лиги плюща, говорил с одетой в уличном стиле выпускницей средней школы из Бруклина, на 10 лет младшей его, как с равной по интеллекту. Именно в беседах с Ферфилдом Элен оттачивала способность чётко излагать мысли. Эти двое стали друзьями на всю жизнь. Более того, каждый из них сыграл важнейшую роль в профессиональном развитии другого. Ферфильд открыл в Элен любовь к портрету, которая она принесла через всю жизнь, а Элен дала ему рекомендации для работы, положившей начало его карьере искусствоведа. Но самыми важными из всех замечательных персонажей, которые вошли в жизнь Элен в первые годы её отношений с Билом, были Руди Бургхардт и Эдвин Денби. Эти двое случайно познакомились в 1934 году в Базеле в Швейцарии. Совсем юный Руди, недуучившийся студент швейцарской медицинской школы, работал фотографом. Эдвин, бросивший Гарвард, танцевал на сцене в до военном Берлине и посещал в Вене сеансы психоанализа у самого Фрейда. Однажды ему потребовалось сделать фотографию на паспорт, и так он оказался у Руди. Щеголь-космополит, куривший опиум сколько кто, он был именно тем, кого я, сам того не осознавая, ждал всю жизнь. признавался потом Руди. Двое мужчин полюбили друг друга. Когда Руди исполнился двадцать один год, он последовал за тридцати двухлетним Денби в Нью-Йорк, где они арендовали чердак по соседству с Декунингом. Какое-то время их знакомство с Биллом ограничивалось лишь классической музыкой, которую тот ставил, когда писал. Позднее Руди и Эдвин познакомились с Декунингом ближе. благодаря его коту, который любил забрести по пожарной лестнице в их квартиру. А потом Руди Эдвина захватило искусство била. Его картины потрясли соседей до глубины души, когда они однажды зашли к нему вернуть кота. Трое мужчин сразу стали хорошими друзьями. Мы тогда почти не спали ночами, вспоминая Руди те дни. Сидели в кафе у Стюарта, болтались с Билом и его друзьями и любовались рассветом на Мэдисон-сквер. Овставали не раньше 4-5 вечера. Бил и Руди говорили по-английски с сильным акцентом. Они ужасно забавляли аристократа Дэмби, которого один из их общих друзей назвал последним цивилизованным человеком, когда в попытке сделать свою речь более американской вставляли сленговые словечки вроде потрясный и лады. Денби считал Билла и Руди двумя главными мужчинами в своей жизни. Третьей его любовью был русский танцор Жорж Баланчин. Когда на горизонте появилась Элен, ее сразу с радостью приняли в круг. Мужчины, которые обычно не интересовались женщинами, обожали тебя, писала Эдит, подруги несколько десятилетий спустя. Эдвина больше всего привлекала твоя живость, а также то, что он видел в тебе хранительницу безупречности била. Он ловил каждое твоё слово, его глаза блестели, уши были на вострины. Со временем две пары превратились в одну большую семью. Элен рассказывала: "Никто из нас не жил обычной семейной жизнью. Мы работали на своих чердаках, еду заказывали в кафе или покупали в автомате. сети ресторанов быстрого питания, где еда продавалась через автоматы. Но чаще всего мы разговаривали, прогуливаясь по улицам или даже просто стоя на каком-нибудь углу. Мы никогда не договаривались о встречах, они просто происходили и всё. А в результате мы все оказывались у кого-нибудь в мастерской. Рассматривали новые фотографии Руди или картину, над которой в тот момент работал Билл, или слушали только что законченные стихи Эдвина. Так мы и познакомились со стихотворениями Эдвина. По одному за раз, по мере их написания. Я всегда записывала их, а потом, перечитывая снова и снова, заучивала наизусть. По ночам друзья гуляли по пустынным улицам под навесом из густого дыма угольных печей. Они внимательно прислушивались к чудесным звукам: стучали копыта лошадей развозивших молоко, кричали разносчики газет и продавцы других товаров, совершавшие свой утренний обход. Били часы MetLife Tower, отчитывавшей каждый час громким бонг. Композитор Эдгар Варес также был частью компании из Челси. Он однажды записал звуки поцелуев Элен и Била, чтобы использовать в одном из своих произведений. По его словам, Нью-Йорк всегда исполняет собственную оркестровую музыку. лязг металла, звуки автомобильных выхлопов, виск тормозов. Бил видел в городских пейзажах формы и цвета, которые считал потрясающими. Руди повсюду находил материал для своих фотографий: пожарные гидранты, крышки люков, пустые улицы, а Эдвин всё это тщательно документировал для дальнейшего использования в стихах. Иногда, когда у него не доставало слов, чтобы выразить переполнявшие его чувства, Эдвин останавливался и прямо на улице устраивал импровизированное балетное шоу. Все трое считали Нью-Йорк потрясающим. Билл, Эдвин и Руди полюбили этот город, потому что все они приехали сюда из других мест, писала Эдит. А Элен не нужно было в него влюбляться. Она сама была нью-йорком. И всё же благодаря тем долгим бессцельным прогулкам Элен начала видеть родной город по-новому. Девушка принялась заполнять альбом точными рисунками зданий на Уолл-стрит. Однажды Элен стояла среди небоскрёбов словно в глубоком каньоне и вдруг осознала: все эти финансовые цитадели, такие серые и строгие, по сути, ничем не отличаются от жёлтой чашки Билла. Эти здания аналогичны предметам для натюрморта. Каждый из них также имеет свои удивительные качества, которые можно заметить и оценить. Нужно только хорошо присмотреться. Искусство действительно способно внести коррективы в сам способ существования натуры. Скоро Элен вписалась и в более широкий круг общения Эдвина Эруди. В него входили композитор и пианист Ааронд Копленд, танцор Баланчин, писатель Теннесси Уильямс, а позднее композитор Курт Вайл и актриса Лотта Ленгия. По словам Элен. Иногда ей начинало казаться, что перед глазами разворачивалась бесконечная процессия, сплошь состоявшая из гениев. Художница добавляла: «Я тогда даже не понимала, что непостижимым образом пробилась в самый эпицентр». Элен познакомилась и с несколькими парами. На их примере девушка узнала, что многога ми не такой уж и важный компонент брака. В нем важен командный дух. Взять, например, Ауэрбахов Уолтера и Элен, известную всем как Пит. Немецкие фотографы. Они иммигрировали в США в 1940 году. Тридцати семилетняя Элен была старшей подругой, которой мы, девчонки, искренне восхищались, как рассказывала Эдит. Пит сформировалась как личность в те довоенные дни свободы в Берлине, когда женщины носили брюки. Курили на людях и самовыражались без ограничений, как в социальном плане, так и в сексуальном. Всем было известно, что и муж, и жена имеют связи на стороне, но это ни в коей мере не умаляло взаимного уважения и заботы друг о друге. Пола и Джейн Булс, ещё одну пару из Сицилии, тоже связывали не вполне традиционные отношения. В то время Пол ещё был композитором, но Джейн уже издала в 1943 году свою первую книгу "Две серьёзные леди". В ней, по сути, был зеркально отображён традиционный сюжет, где жена предстаёт обузой для мужа. В книге "Джейн: беспомощные и бесполезные мужчины" чинят препятствия двум дамам. Со временем Элен узнала, что Булзы жили в одном доме, но в отдельных квартирах. Они были мужем и женой, но еще, что намного важнее, хорошими друзьями. Каждый вечер Болл за созванивались, чтобы рассказать друг другу, как прошел день. Это тоже был брак. Впрочем, не все отношения, с которыми сталкивалась Селен, общаясь с обитателями Челси, были столь далекими от общепринятых. Например, художница Дженис Белла. Вернулась в Нью-Йорк, чудом сбежав из вишиской Франции после смерти мужа, известного писателя Форда Меддокса Форда. Ко времени знакомства с Элен она вышла замуж за Даниэля Брюслейна, Эльзасса, который под псевдонимом Ален рисовал карикатуры для журнала The New Yorker. Брюслейны, брат Дженис, художник Джек Тварков и его жена Рейчел Известные в их компании как Олли, часто присоединялись к Биллу и Элен на бесконечных кофейных вечерах в кафе у Стьорта или за ужином в Джамбл-шопе. Женщины дружили сами по себе, отдельно от мужчин. Когда настоящие девушки из Челси, Элен, Олли, Эдит и Эрнестина, собирались вместе, они все дымили как паровозы, постоянно жевали жевательную резинку и говорили двигая одними уголками рта. рассказывал дочь Олли, художница Хермины Форт. По сути, все эти люди, Дэн Беруд, Георг Эрбах и Портеры, Вирджил Томсон, Морис Гроссер, Боулзы, Брустлейны, Тварковы, Элен и Билл были вовлечены в непрерывные обмены идеями, подогреваемые общей любовью к искусству, рассказами об их необычайных жизнях и спорами о войне. Мы часто говорили: "Краски не вода", вспоминала Эдит. Это была старая гвардия Челси, но новое поколение, ещё мало желен, уже наступало им на пятки. И в скором времени его представители яркой вспышкой ворвались в жизнь Челси. Главной среди них была Нел Блейн. В 1942 году в возрасте 20 лет девушка приехала в Нью-Йорк из Ричмонда с 90 долларами в кармане. Она немедленно потратила 12 долларов 50 центов на аренду половины чудо-мастерской с прекрасным северным освещением на 21-й улице. Нэл преследовала две цели. Во-первых, она хотела сбежать от своего прошлого. Её детство на юге было нелёгким, с вечно разъярённой матерью и жестоким отцом. "В такой ситуации ты либо смиряешься, либо даёшь отпор", говорила Блейн. "Я реагировала, совершая дикие поступки". Например, дралась с мальчишками, даже если их было трое, на меня одну. А во-вторых, она хотела учиться у Гофмана. Едва сойдя с поезда, Нелл прямо с чемоданом отправилась записываться в его школу. Это была миниатюрная молодая женщина в очках с толстыми стёклами и короткими волосами, которые всегда выглядели так, будто она стригла себя сама. На школе Ганса Гофмана висела шикарная вывеска Строчные буквы, шрифт без засечек. Но размещена она была так, что не бросалась в глаза, справа от входа. Восьмая улица показалась мне родни Гонконгу и другим экзотическим портам, где всё пленительное и красочное вспомиnalo Нэлл. Это была моя Мекка, улица Маэстро Гофмана. Здесь было сосредоточено всё, что я так хотела знать. Тут открывались ворота в абстрактное и вообще во всё современное искусство. Словом, я попала в святое место. Поселившись на 21-й улице, она скоро перезнакомилась с соседями. В сущности, мастерская Нэл стала новым центром для этой группы. Днём она работала в страховой компании, а по вечерам устраивала сеансы рисунка с натуры, и её коллеги-художники могли собираться у неё и вместе рисовать. Вскоре после переезда в Нью-Йорк Нэл познакомилась с Бобом Бассом. французским музыкантом из Бруклина, игравшим на духовых инструментах. Они поженились. В то время Бас как раз собирался записаться добровольцем в армию. Благодаря ему, Nell стала завсегдатаем кафе Society в Даунтауне и джазовых клубов, расположенных севернее на 52-й улице. Мы слушали Billy Holiday и всех тех ребят в клубах по цене одной кружки пива, вспоминала Nell. Мы слушали, как Чарли Паркер впервые взял ноты в Карнеги-холле. Через Бобба она познакомилась также с художником и джазовым барабанщиком Лэландом Бэллом и с любившим поспорить саксофонистом из Бронкса по имени Ицхок Лойза Гросберг, который предпочитал называть себя Лари Риверсом. Таким образом, на сцену Челси, кроме изобразительного искусства и литературы, с размахом вышла ещё и музыка. Ещё совсем недавно здесьшние улицы наполнялись преимущественно изящными звуками произведений Стравинского и Баха, струившимися с чердаков. Но внезапно всё поменялось, и теперь повсюду играл джаз. Постоянно раздавалась барабанная дробь. Однажды Нэл решила, что хочет подобно Лелленду быть не только художником, но и джазовой барабанщицей. Владение барабанными палочками до сих пор сказывается на том, как я использую кисти. говорила она. Реагируя на призыв её громкой музыки, другие жители квартала охотно заглядывали на огонёк. Скорее на чердак набивалось достаточно народу, чтобы устроить отличную вечеринку. Никому всё это не доставляло большего наслаждения, чем самой Нел. Нелли танцевала сама с собой какой-то дикий импровизированный танец и стучала по барабанам, рассказывала Эдит. Эти вечеринки длились по нескольку дней, пока гости не расходились по домам в полном изнеможении. Джаз служил для художников не только способом отвлечься, но и источником вдохновения. Мы, художники, были влюблены в идею новых форм и ритмов, неразрывно связанную с духом, который ощущался в этой музыке, говорила Нэл. Краски в абстрактной живописи должны обретать собственную жизнь на полотне, точно так же, как звуки при импровизации в джазе. По словам Нелл, в этой обстановке она ощущала себя настоящим художником. Окружающие просто не могли не разделить с ней это чувство. И ее смелый побег из буржуазно-родительской кабалы заражал оптимизмом и порождал огромные желания жить. Один писатель, хорошо знавший Нел, назвал ее чердак и деятельность в те дни большим взрывом. Художники из Челси изо всех сил старались превратить заброшенную промышленную зону в азиз творчества, свободный от войны. Но ее беды, конечно же, настигали их и там. Волонтеры стучали в двери, собирая все, что могло помочь союзникам победить: старые кастрюли и сковородки. шины, садовые шланги, резиновые плащи, словом всё, что можно было расплавить или превратить в оружие, пули или снаряжение для войск. В стране ввели нормы потребления на многие товары, в том числе на бензин, кофе, консервы и обувь. В мастерских художников начали появляться сахарницы из автомата, вспоминала Елен. Сахар был основным источником энергии при нашей диете, предельно скудной во всём остальном. А в январе 1942 года война распространилась дальше газетных заголовков и достигла берегов США. Фашисты торпедировали у восточного побережья страны британское торговое судно. Отличным подспорьем для волчьих стаи немецких подводных лодок стало яркое освещение прибрежных американских городов и поселков. К концу января немцы потопили в прибрежных водах между Нью-Йорком и Флоридой. 46 торговых судов. Чтобы убрать предательское освещение, были приняты решительные меры. В Нью-Йорке и других прибрежных городах начали проводить часовые учения, во время которых гасились уличные фонари, а людям приказывали на оглохаза навешивать окна. Американцы готовились к нападению с воздуха. В любое время дня и ночи ненадолго включалась сирена, и людей учили, как действовать в случае реальной бомбежки. В некоторых регионах. прекратили даже давать прогноз погоды по радио, чтобы враги, определяя момент для нападения, не воспользовались преимуществом безоблачной ночи. Уже в первые ужасные часы после бомбёжки Пёрл-Харбора всем стало ясно, крепостные рвы в виде Тихого и Атлантического океанов не способны остановить захватчиков. А теперь тревога настолько плотно вошла в жизнь среднего американца, что ощущалась почти физически. В первой половине того десятилетия война неизменно оставалась на переднем плане в сознании каждого человека, вспоминала Элен. Эрнестина сравнивало ее стучей, нависшей над всем. Американское правительство во многом способствовало панике, пойдя внутри страны на экстремальные меры. В 1942 году более ста тысяч американцев японского происхождения поместили под охрану. Лагеря для перемещённых лиц, окружённые колючей проволокой. Бесчисленные плакаты на стенах в метро и на углах улиц предупреждали американцев о том, что вражеские лазутчики повсюду. Например, они гласили: "Балтун находка для шпиона. Вражеские агенты не дремлют, ничего не говори, и они ничего не услышат. Разыскивается за убийство", кричал один такой плакат с изображением несчастной, съёжившейся от ужаса домохозяйки. Она предположительно сболтнула одно лишнее слово, и это стоило жизни американскому солдату. Вообще-то диверсии с участием иностранцев в США действительно имели место. В июне 1942 года четырех немцев забросили с подводной лодки на Обаган-Садби-Бич на Лонг-Таиланде, а несколько дней спустя еще четверо высадились в районе Понте-Ведро-Бич во Флориде. Все они несли с собой взрывчатку, детонаторы, поддельные документы и планы железнодорожных станций и заводов. Их аресты и суды над ними были быстрыми и решительными. Шестерых из восьми казнили, двоих посадили в тюрьму. После вышеупомянутых атак с применением тактики волчьей стаи эти случаи закрепили в американцах худшее опасение в том, что война больше не останется где-то там. Однако, как ни странно, вместо того, чтобы обвинять в разраставшемся конфликте Германию, некоторые люди в США обратили свой гнев на евреев. В то самое время, когда американцы гибли на зарубежных фронтах в борьбе с фашизмом, в самих США фашизм уверенно пошёл на взлёт. Уродливые высказывания и безобразные сцены стали настолько распространёнными, что однажды правительству пришлось прервать популярного радиопроповедника Тот призывал изгнать евреев из сферы политики и власти, потому что евреи и коммуняки обманом втянули страну в войну. Этот язык ненависти стремительно отравлял молодые неокрепшие умы. В Бостоне в 1943 году банды подростков попытались реконструировать Хрустальную ночь, грабя витрины принадлежавших евреям магазинов и оскверняя синагоги. Кто в рак? Где этот врак? В те смутные времена никто во всей стране не мог ответить на эти вопросы с полной уверенностью. Там за границей с врагами было всё предельно ясно: чтобы победить их, необходимо было поддерживать эффективность военной машины. Но это требовало единства цели, и внутри страны первостепенной задачей стал контроль. Некоторых государственных служащих заставляли давать клятву верности. Подозрительных неграждан депортировали. Перспектива, пугавшая Билла, изменилось и американское правительство. В годы Великой Депрессии в администрации Рузвельта работали в основном реформаторы, выполнявшие задачу по управлению самой масштабной социальной программой в истории страны. Во время войны им на смену пришли бизнесмены. Они контролировали новую национальную промышленность в условиях военного конфликта. Новые лидеры неплохо выполняли свою работу, финансируя крупнейшую военную кампанию в истории США и умудряясь получать огромные прибыли на самой дорогостоящей войне из всех, которые когда-либо видело человечество. В конце 1942 года тележурналист CBS Эдвард Мэрроу, которого многие американцы считали самым надёжным источником новостей о войне, заявил: "Слово сочетания Концентрационные лагеря устарело. Теперь можно говорить только о лагерях смерти. Этим утверждением он намеревался положить конец пренем о том, что на самом деле происходило в захваченной Гитлером Европе. Ранее в том же месяце 2 декабря полмиллиона человек в Нью-Йорке на 10 минут прекратили работу, чтобы привлечь внимание общественности к массовому убийству 2 миллионов евреев. Эту страшную новость впервые обнародовал в конце ноября председатель Всемирного еврейского конгресса и подтвердил государственный департамент США. Но американская пресса её практически проигнорировала. The New York Times опубликовала эту информацию аж на 10-й странице. Национальные радиостанции вообще не сказали ни слова. Последствия решений СМИ не сообщать об ошеломляющем числе погибших часто объясняли сомнениями по поводу источника. Впрочем, учитывая подтверждение декабрьского сообщения Госдепом, понять подобное замалчивание сложно. После заявления мэра и практически постоянно поступавших новостей о насилии и об убийствах в первые месяцы 1943 года, больше ни у кого не оставалось сомнений в том, что нацистский режим систематически истребляет еврейское население Европы. В марте 1943 года Семьдесят пять тысяч человек собрались накрытой спортивной арене Мэдисон-сквер-гарден и вокруг нее, чтобы послушать политических лидеров. Слабые голоса ораторов разносились через громко говорителей по залу и заполненным людьми улицам, осуждая уничтожение Гитлером евреев. Восемь дней спустя там же имело место еще более массовое и эмоциональное мероприятие под лозунгом «Мы никогда не умрем». На нем присутствовали сто тысяч человек, включая судей Верховного суда, министров кабинета США, триста конгрессменов, сенаторов, дипломатов и первую леди Элеонору Рузвельт. Буря, свидетелем которой стал тогда Нью-Йорк, готовилась годами. Десять лет назад Гитлер захватил власть и начал преследовать свой народ. Пять лет миновало с того дня, как мир потрясло известие о хрустальной ночи. Толпы, собравшиеся на Манхэттене, поклялись никогда не забывать о злодеяниях фашизма. Но многие продолжали игнорировать то, что было невообразимо в силу своей кошмарности. Так делали они, по крайней мере, до тех пор, пока убийства не прекратились. А потом оправдывали и успокаивали себя, повторяя словно мантру: "Мы же ничего не знали". Но правда в том, что всё им было прекрасно известно. Война в более широком смысле, та, на которой сражались солдаты и моряки, и были задействованы танки, бомбардировщики и корабли, довольно скоро начала восприниматься большинством как внутренняя американская реальность. В такой среде патриотизм был не абстрактной концепцией, а безусловным долгом. В официальном мире искусства вряд ли удалось бы найти хоть одну выставку, не затрагивавшую тему войны. Календарь мероприятий музея современного искусства Заполнили выставки военной тематики. Конкурс плакатов по национальной обороне, Великобритании в войну, обустройство жилья в военное время, камуфляж в гражданской обороне. Но самым ярким и масштабным проявлением патриотизма художников стала выставка «Художники победы», организованная Метрополитен-музейом в декабре 1942 года. Экспозиция включала полторы тысячи работ современных художников. Организаторы мероприятия представляли его как свидетельство силы американского духа и дань уважения военным. Однако художник и писатель Мэни Фарбер в обзоре выставки в журнале The New York Public заявил, что эти натюрморты, портреты и пейзажи могли быть написаны когда угодно, в любой период. Если экспозиция действительно была посвящена роли искусства в войну, то представленные на ней произведения никоим образом не отражали серьёзность момента. Фарбер писал: "Эти люди-художники, предполагается, что они должны выходить за рамки и преодолевать ограничения нашей культуры. А между тем, по-моему, за представленными на выставке картинами просматривается вполне конкретный страх боязнь выставить на показ свои реальные эмоции, те чувства, о которых трудно говорить вежливо. После массовых демонстраций, на которых люди требовали правды, и после принятия и признания обществом этой истины, Выставка художники победы казалась совершенно неуместной, если не сказать бесчестной, как впрочем, и прочие остальные музейные экспозиции военной тематики. Нью-йоркские художники-авангардисты отказывались участвовать в этих актах культуры для широкого потребления. Её продвигали официальные круги, и она была призвана поддерживать и ободрять публику, но не просвещать. Каждый день репортажей и фотографий с войны Всё больше убеждали нас, что мы не можем игнорировать реальность в угоду мечте, говорил Филиппо Вие. Мы же не страусы, чтобы при приближении страшной опасности закрывать глаза и прятать голову в песок. Очевидно, люди нуждались в новом искусстве. Оно выражало бы происходившее в реальном мире, но не в буквальном виде, как у соцреалистов, и не в идиллических ностальгических образах. По мнению Элен, долг художника во время войны, как впрочем и в мирные времена, заключался в раскрепощении разума. Но для этого нью-йоркским мастерам нужно было начать с чистого листа. Они, конечно, могли опираться в своих работах на прошлое, но нуждались в собственном визуальном языке, который позволил бы отражать окружающий мир, пропуская его через мир внутренний. И именно в тот момент, когда к нью-йоркцам пришло это осознание, город заполнила экстравагантная толпа художников-изгнанников. Среди них выделялся один француз, военный психиатр, переквалифицировавшийся в поэта. Он-то и помог американским художникам встать на нужный путь. Поэта звали Андре Бретон, и его послание на удивление со звучной идеейм Джона Грэма было столь же элегантным, сколь и простым. Смело рискуйте и позвольте бессознательному водить вашей кистью.